24 мая 1957 года Шолоховы прибыли в Финляндию. Шолоховская проза пришла туда с заметным запозданием. Первая книга поднятой Целины вышла на финском в 1938 году. Это был первый и последний советский роман, опубликованный в Финляндии после окончания гражданской войны в России. Газета Соумен Пен Вильелия писала тогда: «Однятая целина» написана столь потрясающе правдиво, что не раз задаешься вопросом, как подобное вообще возможно в стране диктатуры. В 44-м, сразу после выхода Финляндии из войны, была опубликована первая книга «Тихого дона». В 45-м – вторая и третья. Журнал «Волвоя» удивлялся. «Невероятно! Такое могучее, полностью объективное и свободное произведение о гражданской войне красных с белыми», Разве можно было создать в СССР? В 1953 году в Хельсинке вышла поднятая целина в новом переводе, в 1956-м новый перевод Тихого Дона. Затем будут переведены и опубликованы отдельные книгой-донские рассказы. К 1957 году Тихий Дон в Финляндии 7 раз переиздавался, в первом переводе и 3 раза во втором. Шолохова издавали сразу 4 издательства. 27 мая теплоходом из Финляндии Шолохов с женой отправился в Швецию. Встречали его шумно и, кажется, радостно. Сначала встреча с журналистами прямо в порту, затем пресс-конференция, выступление по шведскому радио, официальное открытие нового здания Союза шведских писателей в Стокгольме, встреча с председателем Союза писателей Швеции Стефаном Арвидсоном. В Стокгольме... Готовилось уже 12-е издание «Тихого дона», на этот раз дорогое, пышное, с иллюстрациями ареста Верейского. «Поднятая царина» вышла к тому времени в Швеции четырьмя изданиями. 8 июня из Стокгольма выехали в Рунгстедлунд в гости к датской писательнице Карен Бликсен, державшей литературный салон. Бликсен дружила с Хемингуэем и Капоте, в том самом 1957-м ее тоже выдвигали на Нобелевскую премию. В сущности, они с Шолоховым были соперниками, но это никак не сказалось на доброжелательности их встречи. Датский писатель Гюннер Герсов вспоминал. «Михаил Шолохов и Карен Бликсон явно отлично чувствовали себя вместе. Взволнованная сидела она, не сводя своих широко открытых глаз, с Шолохова. Он с лукавой мальчишеской улыбкой – и озорно поднятыми бровями, демонстрируя свои широкие руки, сидел в окружении хрупкой ампирной мебели. Из Швеции отбыли в Норвегию. Поднятая целина вышла там еще в 1935 году. Затем, в связи с немецкой оккупацией и началом Холодной войны случился перерыв почти в 20 лет. Наконец, в 1956 году там издали Тихий Дон. На встрече с советским гостем журналисты не приминули спросить Шолохова об отношении к Гамсону. Во время войны он поддержал фашистов, из-за чего после оказался нерукопожатным, доживал в доме престарелых, его не издавали, умер в 52-м. Шолохов пожал плечами и ответил, «Кнут Гамсон был фашистом, да, но еще он был очень большим писателем». Реакция, как и везде, была самая восторженная. Газета «Нурлан Постен» писала, Читатели с первой страницы оказываются в плену у этого божественного русского писателя. «Тихий дон» будут трижды допечатывать, и совокупный его тираж достигнет цифры в 60 тысяч, что для Норвегии было нонсенсом. Когда опубликуют поднятую целину, успех повторится. Три переиздания и 60 тысяч тиража. Правда, норвежские критики усмотрели в романе куда большие симпатии Шолохова к Островному, чем к Давыдову и Нагульного. Следом выйдут отдельными изданиями «Судьба человека» и «Донские рассказы» и снова получат отличную прессу. 23 июня Шолоховы прибыли в столицу Дании – Копенгаген. Посольство устроило в его честь прием на 300 гостей с участием министров и парламентариев. «Тихий Дон» в Дании переиздавали 10 раз, общим исключительным для этой страны тиражом 72 тысячи экземпляров – Впоследствии и в Дании выйдут и будут успешно подняты целина донские рассказы «Судьба человека». Шолохов обладал бесспорной всемирной славой, сравнимой и по тиражам и по количеству переводов со славой главных своих современников Хемингуэри, Марка, Фолкнера, Гессе, Камю, Моравия, Андрича, Бликсона, Набокова и Джона Стейнбека, он тогда как раз находился в Копенгагене, Стейнбику передали приглашение зайти к Шолухову, но он застеснялся. Стейнбик считал Шолохова огромным, многократно больше себя самого. Шолохову передали это, он посмеялся и 1 июля сам явился к американцу домой. Стейнбик был социалистом, наведовался в Москву в 1937 и 1947, посещал помимо Москвы Киев, Сталинград, Тбилиси, Батуми. Поужинали вместе с женами, общались через переводчика, но Стейнбек после своих поездок немного понимал по-русски, очень друг другу понравились. Шолоховы пригласили их к себе на Дон. Те восприняли приглашение совершенно серьезно. Стейнбеку нравилась и сама Россия, и как его там принимают. 5 июля Шолоховы вернулись домой, пока были за границей, пропустили несколько событий. 12 июня по советскому телевидению показали короткометражную экранизацию рассказа «Шолохова пастух». В журнале «Советский Союз» вышел фоторепортаж о жизни Шолохова в станице. Еще в марте у Шолоховых несколько дней гостил дома фотограф Виктор Руйкович. Все это время типичный шолоховский праздник не прекращался. Руйкович коротко это описал. «Вечером водочка, по утрам шампанское». В силу этого снимать Шолохова ему было крайне сложно. Если у писателя не было в руке папирос и беломор, значит, в руке было ружье, в крайнем случае удочка, но беломор тогда торчал в зубах. 95% пленки нельзя было показывать никому. Из малой части кадров кое-как сделали более-менее, как показалось Руйковичу, приличный репортаж. В Кремле увидели и ахнули. Что подумают наши зарубежные друзья о советских писателях, если главный советский писатель живет со стаканом в руке. Михаил Суслов в постановлении под грифом «Совершенно секретно» выбил из редакции журнала «Пух», а опубликованный в журнале «Советский Союз» фоторепортаж показывает случайные, нехарактерные для деятельности Шолохова эпизоды, искажающие его образ как выдающегося мастера художественной литературы. Вовсе не искажающие, а дополняющие. Хрущев просмотрел отчет о зарубежной поездке Шолохова и подивился. Сотни публикаций и практически все положительные. Это ж надо что. Один человек едет, а работает на продвижение государства, как целое министерство. В сентябре он пригласил Шолоховых в Ялту к себе на дачу. Немыслимое творилось. К Сталину заезжал погостить на часок-другой, а тут живи-отдыхай у вождя. Приехали, новая орианда... Выстроенная в 1955 году специально для Хрущева дача Глициния. Необлицованный дом из желтого песчаника, никакой роскоши. До моря полсотни метров. Большая столовая, 14 комнат, в одной из них заселились Шолоховы. Большая лоджия на втором этаже, Михаил Александрович курил там. Интерьер, красное дерево, окна и дубовые двери. Бассейна в доме не было, купались с Хрущевым в Сентябрьском теплом море. Галечный пляж был с одной стороны прикрыт скалой, а с другой деревянными щитами. Однажды Хрущев, зная о шелуховской охотничьей страсти, решил его уважить и позвал на оленя. Все подготовили для дорогого гостя, а Шелухов отказался. Пояснил, что на звери не охотится и даже смотреть не хочет. Хрущев не обиделся, но сам на охоту уехал. Вечером вернулся и подарил гостю трофей – оленьи и рога. Шелухов потом повесил их в своем кабинете. «Гости спросили однажды, это вы добыли?» Он отмахнулся. «Нет, в такого большого красивого стрелять не могу, это ж охота, а как в корову выстрелить». В один из дней Шолохов читал Хрущеву финал поднятой целины. Хрущев хоть и не пожалел оленя, узнав про смерть Давыдова, едва не расплакался, погибали герои, которых он знал и помнил по именам. Уезжая, Шолохов пригласил генсека «К себе, с ответным визитом, охота, рыбалка, уха, все будет, Никита Сергеевич!» «Нина Петровна, ты как?» – спросил Хрущев жену. «Обязательно надо съездить», – сказала она, едва ли не со слезами на глазах. Они замечательно сошлись с Марией Петровной. В первые дни октября в маленьком зале киностудии имени Горького Шолохову устроили показ готового материала «Тихого дона». Он сидел в третьем ряду один. Рядом никто присесть не решился. Избранные представители съемочной группы, что были допущены, стояли вдоль стен на почтенном расстоянии от автора романа. Иные, стараясь быть не слишком заметными, искоса заглядывали в лицо Шолохову, как он смотрит, что у него на глазах. Все ужасно волновались. Перед ним поставили пепельницу, он непрестанно курил. Посмотрел две смонтированные серии. Потом всех из зала выдворили и показали ему третью, смонтированную начерно. Все ожили. Ермаков, братья Дроздовы, их жены, Христоня, братья Шамели, поместье в Ягодном с молодым барином, глазная лечебница в Москве с ее палатами, ранеными, покалеченными, лавка Левочкина с приказчиками, среди которых отец и дядья, Сердинов с отцовской мельницы, валет оттуда же Фомин, Весь рот его шолоховский, моховский, незримо присутствовал в каждом кадре. Было чего курить беспрерывно и думать. Как же так? Это я создал все это? Или все это создало меня? Шолохов был потрясен. Одни пишут, не заплакал ни разу. Если и был ком в горле, то сделал вид, что закашлялся. Глебов уверяет, что видел слезы в шолоховских глазах. Когда в зале включили свет, Шолохов, улыбаясь, сказал Герасимову. «Ох, Сережа, спасибо! Лошадок любишь!» Еще сказал. «За два с половиной года вы сделали то, на что я потратил пятнадцать лет». Посмотрел на Глебова и вдруг добавил, подмигнув Герасимову. «Сережа, он больше похож на Григория, чем я написал». Что стоит за этими словами, что Григорий был?» что тот Григорий, о котором Шолохов говорил, существовал. Он мог существовать в воображении Шолохова, но разве его воображение – это не реальность? 18 октября 1957 года в Центральном доме журналиста состоялся публичный просмотр первой серии фильма «Сергея Герасимова. Тихий дон». 26 октября в кинотеатре «Ударник» состоялся премьерный показ для зрителей. Увидевшие были в очаровании и восторге, но главный успех еще ждал эту картину. Получая в те дни поздравления за поздравлением Герасимов, не догадывался о том, что снял любимейший фильм для целой державы. Потерпев неудачу с ролью Мелехова, 36-летний актер Сергей Бондарчук не отчаялся. Решил зайти с другой стороны, самому снять фильм «Судьба человека». Здесь можно усмотреть даже некую его расчетливость, начинать режиссерскую карьеру с беспроигрышного варианта, опубликованного в газете Правда и переведенного на все основные мировые языки рассказа главного советского писателя. Но выбор этот имел куда большее основание иного порядка. Бондарчук неоднократно докажет, что его мировосприятие эпическое. Именно поэтому ему были интересны Шолухов и Лев Толстой. Шолохов еще и потому, что с ним Бондарчук чувствовал кровное, географическое и даже социальное родство. Шолохов, как и он, шагнул на самый верх с отдаленных казачьих малороссийских земель, имея схожий багаж наблюдений, схожую речь, схожее мышление. Много ли творцов с тех окраин империи доросло до московских вершин? Бондарчук станет главным шолоховским режиссером и создаст три масштабные экранизации его сочинений. Он не лукавил, рассказывая, как все начиналось. Прочитал, и потом, что бы ни делал, о чем бы ни думал, я видел лишь Андрея Соколова, его мальчонку, его жену, разлив Дона, войну, фашистский концлагерь. Снять этот фильм стало для меня больше, чем творческим планом. Больше, чем мечтой, это стало целью моей жизни. Поначалу обстоятельства складывались не в пользу Бондарчука. На Мосфильме сказали, что рассказ слишком мал, чтобы хватило на полнометражную картину. Шолохов знал Бондарчука как исполнителя главной роли в фильме Тарас Шевченко, однако предположить в этом артисте еще и режиссерский дар не мог. В 1957-м ему все виделось так. Имеется три большие экранизации: первый уже забытый тихий дон, двоенная почти забытая поднятая Целина и новый тихий дон, который еще не вышел. В сущности, и произведений никаких в запасе уже нет. Шолухов не догадывался, что вскоре экранизации донских рассказов пойдут сплошной чередой. Стоит ли в подобных обстоятельствах доверять главной, быть может, последний, свой рассказ новичку в режиссуре? Столько ведь есть других состоявшихся режиссеров. Бондарчук приехал в Вешинскую, сказал, что хочет сам играть Соколова. Посидели, поговорили, выпили. Шолухов вдруг говорит: А руки-то у тебя, актерские. Какой ты фронтовик, мил человек, какой ты водитель? «Видел ли ты клешни водительские, какими они гайки откручивают без ключа?» Бондарчук, может, и обиделся, но вот он, упертый малоросский с сербской замесью характер, сумел на своем настоять. В итоге Шолохов оценил само это упрямство. Махнул рукой, снимая, раз так уверен на сценарий, будут делать мои помощники. И жену Соколова сыграет Зина Кириенко. Шолоховым она полюбилась так, будто они обратились в Мелиховых, и видели теперь в актрисе Наталью Коршинову, которую надо в этот раз уберечь. Юрий Лукин и литературный секретарь Шолохова Федор Шахмагонов написали сценарий, который в декабре 1957-го был принят Мосфильмом без единого замечания. На съемках Бондарчук вкалывал в прямом и переносном смысле. Воевавший он понимал войну и с любой мужицкой работой на самом деле вполне справлялся. Бондарчук рассказывал. Позже, уже находясь со съемочной группой в станице, я, одетый в костюм Соколова, постучался в калитку Шолоховского дома. Он не сразу узнал меня, а когда узнал, улыбнулся и про руки больше не говорил. Поверив в Бондарчука, Шолохов не ошибся. Фильм станет проходкой в мировой кинематограф великого мастера и будущего оскароносца. В начале апреля 1958 года Шолоховское семейство отправилось в Чехословакию, причем те из детей, что успели жениться или выйти замуж, ехали с женами и мужьями, целый табор вез, как в отступ бывало. На этот раз основная цель визита была оздоровительной. Шолохова уговорили поправить в Карловых варах, казалось бы, окончательно подорванное здоровье. Между тем его и в Чехословакии знали и любили до войны там успели выйти Тихий Дон, последовательно два разных перевода поднятой Целины и сборник «Лазоревая степь». Во время войны в силу объективных причин случился перерыв, а после начался натуральный шолоховский бум. Тихий Дон на чешском был издан 14 раз, поднятая Целина 13 раз. Перечень рецензий на шолоховские книги, опубликованных в Чехословакии, к тому моменту имел более тысячи наименований. Шолохова там знали, как мало кого. В Карловых Варах Шолоховы совершенно случайно столкнулись с переводчицей Тамарой Ивановой, женой писателя Всеволода Иванова. Иванова в скорости насплетничала Чуковскому, что Вешинский путешественник в Чехословакии смертельно скучает и даже кино не желает смотреть». У источника он стоял прямо не сгибаясь, и его жена черпала для него воду и почтительно подавала ему – пересказывал в дневнике ее рассказы Корней Иванович. Иванова не сдержалась и с язвительной улыбкой высказала Шолохову все, что думала о его, как она выразилась в домостроевских замашках. Реакция Шолохова. Он ничего не ответил, только протянул жене стакан, чтобы она зачерпнула ему еще. «Какое замечательное донское казачье, по-настоящему остроумное высокомерие. Баба и баба, че с нее взять? Даром, что переводчица». «Маруси, дай еще стаканчик мне». Сам Иванов тоже не любил Шолохова, его дневники полны саркастических замечаний о знаменитом «Современнике», в них сложно не увидеть некоторую писательскую ревность. Что до Тамары Ивановой и бережно передающего ее слова Чуковского, то это, казалось бы, мимолетная бытовая зарисовка лучше иных идеологических споров фиксировала положение, сложившееся в литературной среде к этому времени. Либеральные круги не принимали Шолохова почти уже физиологически. В натуральном, явно не в Карловых варах, зародившемся бешенстве, Иванова характеризовала Шолохова как чуждого культуре, надменного и даже глупого. Все потому, что жена подала ему стакан. Может, у него спина болела. Может, она здесь ему подает стакан, а дома стакан подает ей он. Между тем, смертельно скучавший и не желавший даже кино смотреть «Дикарь» Шолохов – Встречался с президентом Академии наук Чехословакии, культурологом Сденеком Неедлы. Был у чешских писателей в пражском клубе. Чехия вспоминает, что он весьма энергично потребовал, чтобы мы, наконец, сказали ему, что пишем. Мы вставали один за другим и рассказывали, над чем работаем. Он слушал с величайшим интересом. Провел день с чешским писателем, автором исторических романов «Франтишеком кубкой», Участник Первой мировой кубка попал в русский плен в гражданскую, находился при чехословацкой миссии в Харбине, им было что обсудить. За день в Карловых Варах они обошли вместе мавзолей на Виткове, Страговский музей национальной письменности сходили к памятнику освобождения. На Малостранской улице в цветочном магазине Шолохов купил цветочные семена, пояснив, что у себя в Вешенской высадил уже английские, шведские, норвежские цветы потому что покупает семена всюду, где бывает, а теперь будут еще и чешские. В Граде, вспоминал Кубка, рассматривая раскопки под храмом, Шолохов, к удивлению принимающей стороны, безошибочно определил, каким постройкам более пятисот лет, а каким чуть более сотни, на глаз различив работу древних каменщиков и ремесленников прошлого столетия. Да уж, но удивление не любопытный к миру человек. Кубка вспоминал, у меня в памяти... Осталось нестираемое воспоминание о 16 часах, проведенных самым большим писателем нашего времени и сильным правдивым человеком, и за это я благодарен судьбе. Просто Кубка не знал, что жена подает Шолохову стакан. Сразу бы переоценил бы свое к нему отношение. Пока Шолухов находился в Чехословакии, разворачивались нешуточные литературные события. Под самый конец 1957 года в Милане был опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Рукопись Пастернак лично передал итальянскому журналисту Серджо Данджелло. Рассекреченные спустя полвека в США документы свидетельствуют о том, что одновременно британская разведка переправила в ЦРУ две пленки с фотокопией текста романа. Книга Пастернака стала предметом международной политической игры. Американская разведка – Поставила целью опубликовать доктора Живаго в переводах на максимально возможное количество языков. ЦРУ финансировало издание даже на фарси. Крайне необходимо было издать книгу и на русском языке, желательно в издательстве, не имеющем политического окраса. До тех пор, пока роман не был издан на родном языке, он не мог претендовать на Нобелевскую премию. Смысл готовящегося жеста был вполне прозрачен необходимость продемонстрировать международному сообществу, что лучшее из выходящего на русском языке написано либо в изгнании, либо в подполье. 31 марта 1958 года Константин Симонов, презревший все прежние обиды, обстоятельно докладывал в ЦК КПСС. Секретариат правления Союза писателей получил из отдела скандинавских стран МИД СССР сообщение, что в шведском пен-клубе недавно обсуждался вопрос о кандидатах на Нобелевскую премию по литературе. В числе кандидатов назывались следующие писатели Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Эзра Паунд, США и Альберто Моравио, Италия. Поскольку писатели Швеции высказываются в пользу Шолохова, но с настроениями писателей далеко не всегда считаются, один из доброжелательно настроенных к нам шведских писателей Эрик Акслунд Высказал в беседе с советской делегацией товарищей Марков ГМ и Топпер ПМ мнение о целесообразности освещения в нашей печати деятельности Шолохова и его популярности в скандинавских странах, считая, что это может оказать желательное влияние на решение вопроса о Нобелевской премии по литературе. К марту 58-го, вышедший только на итальянском языке три месяца назад роман Пастернака не мог быть в разумной мере оценен ни читателями, ни специалистами. Но потайные механизмы работали с огромной скоростью, едва опубликованный текст тут же, сладка, стал конкурентом известному на всех континентах и прочитанному миллионами людей Шолоховскому эпосу, не говоря о таких значимых именах, как «Паунт» и «Моравия». 5 апреля отдел культуры ЦК докладывал руководству страны. Как стало известно из сообщения секретаря Союза писателей СССР товарища Маркова Г.М., вернувшегося из поездки в Швецию и из других источников, в настоящее время среди шведской интеллигенции и в печати настойчиво пропагандируется творчество Б. Пастернака. Имеются сведения, что определенные элементы будут выдвигать этот роман на Нобелевскую премию, имея в виду использовать его в антисоветских целях. И далее. Отдел культуры ЦК КПСС считал бы целесообразным. Первое. Поручить газетам «Правда и известия», «Литературная газета», а также журналу «Новое время» опубликовать материалы, посвященные значению творчества и общественной деятельности М.А. Шолохова. Можно было бы, в частности, использовать окончание писателям второго тома «Поднятой целины» недавнее избрание его в состав Верховного Совета СССР и его пребывание в настоящее время в Чехословакии. Второе. Поручить советскому посольству в Швеции через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Водвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности – Вместе с тем следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как писателя и как общественного деятеля, используя в частности его прошлогоднюю поездку в Скандинавию. Характерно, что помимо заведующего отделом культуры Поликарпова, письмо подписал его заместитель, бывший редактор литературной газеты Рюриков. «Вопреки любым личным счетам, советские государственные деятели – выполняли положенную работу в ответ на идентичную работу американской государственной машины, которая ставила свои задачи. 7 апреля записку отдела культуры ЦК рассмотрела комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей под руководством Суслова. Она утвердила текст телеграммы нашему послу в Швеции, Имеются сведения о намерениях известных кругов выдвинуть на Нобелевскую премию Пастернака. Было бы желательным через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову.